Глава 3. Колонна, которую возглавлял Вульфила, три дня подряд шла энергичным маршем. Сначала через заснеженные перевалы Аппенин, потом через Туманную Равнину. Пленники были в конец измучены усталостью и бессонницей, они уже не способны были даже думать о сопротивлении. Ни один из них толком не спал ни единой ночи. Их беспокойный сон наполняли кошмары. Флавия Сирена собрала всё мужество и храбрость, привитые ей суровым воспитанием, стараясь, чтобы её поведение служило примером сыну Ромулу. Мальчик время от времени опускал голову на колени матери и закрывал глаза. Но как только он начинал дремать, в его памяти тут же всплывали картины безумной резни, и его мать ощущала, как болезненно подёргиваются руки и ноги сына. Она почти видела всё то, что плясало перед внутренним взором мальчика. А он вдруг просыпался с криком, и его лоб покрывали капли холодного пота, а взгляд наполнялся болью. Амбразин положил руку на плечо Ромула, пытаясь немного утешить воспитанника. "Крепись, мой мальчик", сказал он. "Судьба обошлась с тобой жестоко и безжалостно, но я знаю, ты справишься с этим". Позже, когда Амбразин заметил, что мальчик снова заснул, он наклонился и начал шептать ему на ухо что-то ласковое. И через некоторое время дыхание ребенка выровнялось, стало глубоким, а напряженное лицо расслабилось. «Что ты ему сказал?» — спросила Флавия Сирена. «Я говорил с ним голосом его отца», — загадочно ответил Амбразин. «Он именно его хотел услышать». Флавия промолчала, проснулась. просто снова стала смотреть на длинную извилистую дорогу, что тянулась до самого Адриатического моря, серого под свинцовым небом. К вечеру пятого дня они добрались до окрестности Равены, когда уже начало темнеть, и по одной из многочисленных насыпей, что пересекали лагуну, направились к островам, на которых и был когда-то заложен этот город, ныне уже занявший длинные прибрежные дюны. поднимавшийся всё выше туман полз по поверхности неподвижной воды и забирался на сушу, постепенно окутывая голые, похожие на скелеты деревья и одинокие хижины рыбаков и фермеров. Крики ночных зверей звучали приглушённо издалека, как и лай какой-то собаки. Холод и сырость пробирали до костей, и пленникам казалось, что их ждёт впереди нечто невыносимо ужасное. Башни Раввенны возникли перед глазами как-то вдруг, внезапно, словно великаны, вышедшие из тумана. Вулфила что-то крикнул на своём гортанном наречии, и ворота тут же распахнулись. Десятки лошадей с грохотом проскакали по въездному мосту, потом они замедлили галоп и вошли в пустынный туманный город. Все его жители словно куда-то подевались. Все двери заперты, все окна закрыты. Лодка пробиралась по каналу как призрак. Вёсла бесшумно разрезали воду. Отряд остановился перед входом в императорский дворец. Вход был отделан красным кирпичом и колоннами серого истеррийского камня. Вульфила приказал, чтобы мальчика и мать разделили, и чтобы Ромула отвели в его собственные комнаты. "Позволь мне пойти с ним", быстро сказал Амбразин. Он испуган и измождён. Он нуждается в том, чтобы кто-то был с ним рядом. Я его воспитатель, я могу ему помочь. Умоляю тебя, могущественный властелин, позволь мне остаться с ним. Вулфила, польщённое обращением которого он явно не заслуживал и какого явно никогда прежде не слышал, выразил согласие коротким хрюканьем. Амброзина и его воспитанника схватили и поволокли прочь. Рому лабернулся за вя мать. Флавия Серена бросила на сына печальный, но в то же время укоряющий взгляд, давший мальчику понять, что надеяться не на что, и пошла через вестибюль дворца в сопровождении двух стражей, твёрдым шагом, расправив плечи и скрестив руки на груди, не обращая внимания на то, что её разорванное во многих местах платье волочилось за ней по полу. Адаакр слышал, что отряд прибыл, и уже ждал Флавию, усевшись на выточенной и слоновой кости трон последнего Цезаря. Повинуясь его резкому жесту, Вульфила и стражи оставили Адаакра наедине с женщиной. У подножия трона стоял на готове стол, и Адаакр предложил Флавии сесть, но Флавия Сирена осталась стоять, выпрямившись во весь рост, устремив взгляд в пространство. Даже в лохмотьях, со спутанными волосами, даже в перепачканной кровью тунике, с албом, измазанным сажей, и со впавшими от усталости щеками, она излучала гордость и неизменную женственность. Её красота, оскроблённая, но всё равно нетронутая, производила одновременно впечатление силы и изысканности. Шея Флавлии была безупречно белой, линия плеч мягкой, а руки, скрещенные на груди, не могли скрыть благородство линий. Флавия чувствовала на себе взгляд варвара, хотя и не смотрела на него, и в ней начал разгораться презрительный и бессильный гнев. Но усталость, голод и недостаток сна приглушили и скрыли ее истинные чувства. — Я знаю, что ты презираешь меня, — заговорил Адаакар. — Варвары, так нас называете вы, римляне, как будто вы сами лучше нас. Вы же насквозь порочны, вы продажны. Мне пришлось убить твоего мужа, потому что ничего другого он не заслуживал. Он предал меня, отказавшись от данного им слова. Я убил его в назидание, как пример другим, чтобы каждый понял: не надо обманывать Адакра, это не останется безнаказанным. Это именно пример, чтобы любой и каждый, где угодно, понял урок и испугался его. И не воображай, что ты можешь рассчитывать на своего родича Павла. Мои войска уже окружили и разбили его отряды, но я уже по горло сыт всей этой кровью. Я вовсе не намерен причинять страдания всей этой стране. Наоборот, я хочу, чтобы она возродилась, чтобы ожили искусство, чтобы начались работы на полях, чтобы лавки ломились от товаров. Эта земля заслуживает куда большего, чем Флавий Орест и его сын-император. Эта земля достойна настоящего правителя, который сможет управлять ею, защищать её, как муж направляет и защищает свою жену. И именно я стану таким правителем, а ты будешь моей королевой. До этого момента Флавия оставалась безмолвной и неподвижной, но тут она не выдержала, и её голос разрезал воздух как лезвие ножа. Ты сам не понимаешь, что говоришь. Я происхожу от тех, кто век от века сражался с такими, как ты, кто загонял вас назад в леса, где вы жили, словно бездушные твари. Впрочем, вы именно таковы и есть. Меня тошнит от твоей вони, от твоего невежества, от твоей дикости. Я ненавижу звук твоего голоса, твой уродливый язык, похожий на собачий лай, а не на человеческую речь. Мне омерзительна твоя кожа, не выносящая солнечных лучей. Мне отвратительны твои соломенные волосы, твои усы, всегда грязные и облеплённые остатками пищи. Ты желаешь заключить брачный союз? Ты мечтаешь о пылких чувствах? Убей меня прямо сейчас. Моя жизнь теперь ничто для меня, но я никогда не стану твоей женой. Ада корстиснул зубы. Слова женщины били его, словно хлыст, раня и унижая. Он понимал, что ему нечего ждать от Флавии, кроме насмешек, и все равно испытывал безграничное восхищение. То самое, что охватило его, когда он был совсем еще молодым человеком и стал солдатом имперской армии, оно ничуть не угасло с годами, а осталось прежним. Да, это было восхищение древними городами, их форумами и базиликами, их колоннами и монументами, улицами и портами, их акведуками и арками, их торжественными письменами на бронзе, банями и домами. Их виллы были так прекрасны, что казались жилищами богов, а вовсе не обычных людей. Империя была единственным местом на земле, где стоило жить.